Глава 19. Стас, я знаю, что ты меня не простишь, но я больше так не могу. Слова зачеркнуты на бумаге черные разводы от туши. Разворачиваю новый лист. Это уже сотая попытка тебе рассказать о том, как мне плохо, как мне страшно. Каждый новый развернутый лист поднимал градус тревоги на запредельный уровень. Я тебе уже говорила, семья для меня важнее всего, а в семье должны быть дети, ты понимаешь? Давно мечтаю о ребенке, который бы перевернул наши жизни. Я заключу пакт, и мы станем настоящей семьёй, а там будь что будет. Отведут мне пять лет, значит, пять лет проживу в ощущении абсолютного счастья. После себя оставлю нашего ребёнка. Уверена, ты будешь отличным отцом. Очень сильно тебя люблю. Знаю, ты был бы против, поэтому я все решила сама. Не вини меня, просто прими мой выбор. Мусорное ведро опустело, как и мой разум. Вера ушла, чтобы продать душу. Надо. Надо. Ни единой мысли, что делать. В городе еще тысячи мест, куда она может отправиться, чтобы встретиться с апостолом. Куда она направилась, я не знаю. Паника, ужас комок, подступил к горлу. Сердце сдавили стальные тиски. Набрал Мишки. Нет, я не надеялся, что он поможет. Скорее, мне просто нужно было выговориться. Друг охренел от таких новостей, а потом судорожно начал накидывать бредовые варианты по ее поискам. Самым толковым оказался пробить по базе таксистов машину, которая забирала пассажира от моего дома. Я не мог сидеть дома и просто ждать. Вызвал такси и, запрыгнув внутрь, поехал в центр. Там была пара точек, где еще не встречались с апостолом. Таксист пытался завязать со мной разговор, но хватило одного взгляда в зеркало заднего вида, чтобы закрыть ему рот. В центре, как всегда, была самотоха. Молодняк спешил ночевать обувь взрослые дяди и тети на работу, а я уже бежал в бизнес-центр светлый, чтобы... что? Вот канализационный люк. Кругом пусто. Ни души. Спуститься вниз? Попробовал подковырнуть люк пальцами. Хрен там. Достал из инвентаря нож, с трудом приподнял крышку и откинул в сторону. Вонь сточных вод ударила в нос. Посветил телефоном. Кроме скользких замшилых стен канализационной шахты, больше ничего не видно. Фонарик намекнул, что делать мне там нехрен. И погас. Сука. Влетел в бизнес-центр, чуть не сбив с ног охранника. Задыхаясь, слушался в собственные шаги, голко разносившиеся по полу пустому помещению. Дошел в салон связи. Девочка как раз поднимала руль ставня. рабочий день начинался. «Родная, срочно нужен телефон!» «И сменная батарейка к нему. Молчи, пожалуйста, вот, держи!» Пикнула ошелевшей девчонке тридцать тысяч. За эту сумму можно было купить пять телефонов, но так похер на эти траты сейчас. «Пожалуйста, быстрее!» Девочка, выйдя из транса, кивнула и скрылась в темноте. Через минуту протянула мне пакет, в котором был новый телефон и батарейка, Все как заказывал. Коробка разлетелась в клочья за доли секунды. «Сим-карту внутрь! Запускайся же! Быстрее!» Экран телефона загорелся, высветив 80% заряда. Запихнул его в карман и побежал к следующей точке. Просто не понимая, что делаю, снова открыл люк и спрыгнул внутрь. Летел метра три, упал в вонючий ил, подвернул ногу. Фонарик показал мне тоннель, уходящий влево и право. Куда? Хер его знает. Проковылял сотню метров вправо. Ничего нет, кроме сточных вод. Вернулся и пошел налево. Картина та же. Что я вообще ищу здесь? Веру? Апостола? «Душевного спокойствия? Прощения?» Вылез из канализации грязный, как бомж. Пальцы ходят ходуном, с трудом набрал Миши. «Узнал что-то?» «Да тебе хрен дозвонишься!» — возмутился друг. «Я в канализации был. Неважно. Что там?» «Отзвонился Ирену. Он поднял всех инквизиторов. Сейчас начнут прочесывать канализацию. Твою карту из госпиталя я уже забрал. Везу в храм!» — отчитался инквизитор, стараясь сделать тон помягче. «Да похер на это, Миша! Что с таксистом?» Сказал, что высадил ее на перекрестке у библиотеки имени Ишера, в центре. Я выслал людей. — Не надо. Я рядом. Сбросил вызов, даже не поблагодарив друга. Ноги несли меня по улицам залитым алым светом от рассвета. Бег порой перерывался до да впрыг сальбутамола. Вот библиотека. Обежал вокруг. Анализационных люков нет. Паники не придумал ничего лучше, чем достать фото из бумажника и докопаться до каждой забегаловки, у которой окна выходили на улицу арикмахерская винный магазин, банк, книжный магазин, ресторан. Никто ничего не видел. Отзвонился Мишке и рванул в храм. «Мне срочно нужна моя карта. Сука, я лично посещу все точки, где ранее не заключались пакты». Пока ехал, раз сорок позвонил Вере. Рука инстинктивно набирала номер, и каждый раз в душе становилось все тяжелее от того, что ее телефон выключен. Влетел в храм, поднялся на двадцать третий этаж, где встретил знакомую туповатую морду охранника. «Куда?» «Не твое дело!» — ряхнул я, толкнув идиота в грудь. Горе охранник ударился о стену и поспешил за мной, дегенерат Харинов. Мишка встретил меня в коридоре, когда я готов был уже достать нож, чтобы вскрыть этого дебила. «Степаныч, я тебе говорил, что Стас теперь в моей группе, что его нужно пропускать!» Михаил Юрьевич, но он же на меня напал, я просто...» «Просто закроем тему, иди работай!» Старший инквизитор отмахнулся от подчиненного. «Есть!» Степаныч престыженно козырнул и потопал просиживать штаны у лифта. Лифтер сраный. «Держи, мы копию сняли. Три сотни человек отправились на поиски. Верка не вышла на связь?» «Нет, Миш, тишина». «Все, давай, я поехал. Не могу просто так лясы точить», — проторторил я и развернулся, чтобы уйти. «Я с тобой», — послышался Мишкин голос из-за спины. «Давай тогда лучше разделимся. Толку нет кататься по одним и тем же местам». «Глупостей не наделаешь?» «Да я их с тобой быстрее наделаю. Все, я уехал!» Металл в голосе заставил Мишку от меня отстать. «Ну, смотри, будь на связи. Если что, узнаю, отзвонюсь». Катался от точки к точке, опрашивая все организации вокруг канализационного люка. «Всего-то нужно посетить 1600 точек, чтобы найти неизвестно что. Конечно, нужно найти веру, но когда я посетил 70-й люк, понимание, что именно я еще смылась». Осталась только цифра, которая крайне медленно таяла. Тысяча шестьсот. С работы звонили с десяток раз. Каждый вызов я сбрасывал, не желая ничего объяснять или оправдываться. Когда стемнело, я успел проехать каких-то две сотни люков за целый долбаный день. А еще понял, что меня дико кидает из стороны в сторону. Я ничего не ел, да и нервы шалят. Заменил батарейку на телефоне и купил шаурмы в каком-то киоске. Отвратительная мешанина из курятины сомнительного качества и овощей исчезла с пугающей скоростью. Заказал еще пару и литр кофе, который попросил налить прямо в пластмассовую бутылку. Из-за кипятка бутылка деформировалась, и вместо полторашки получилась литрушка, наполненная токсичным кофе. На такси домой. Веры нет. Иду, а не взвыло от безысходности. Снова вызвал такси и поехал в черноту Арбена. Вычеркнув дусотый люк, я забрёл во двор одного из спальных районов. Обожаю эти места. Это, можно сказать, заповедник. Заповедник, населенный быдлом всех мастей. Причем уровень достатка не имеет значения. Тут можно было встретить как нищих гопников, так и богатых быдланов. Но вот сейчас мне попались нищие. «А что ты тут шныряешь? Светишь трубой своей? Знаешь, это район?» Из тёмной подворотни вырулила подпитая компания шести человек. Кепки-восьмиклинки, красные точки сигарет и два освещающие лица, обделенные интеллектом. «Слышь, басота, пилить отсюда, пока не огребли». «Уважаемый, что ты базаришь, Борза? Не находишь?» Четыре щелчка прозвучало в темноте. Уверен, звук выбрасываемых ножей. «Дерьмо малолетнее! Вы на нары захотели за мокруху?» «Слышь, дядя, ты нас не стращай нарами! У меня половина друзей там! Гонися, что есть, и нахер отсюда!» У меня другое предложение. Вы сами свалите отсюда. Схерали! ли? Дерзкий пацан сделал шаг вперед. Хотел сказать, что у меня друг-инквизитор и, мол, создаст им проблем. Да я понимал две вещи. Им на это насрать. Меня быстрее поднимут ножи, чем приедет друг, который создаст эти самые проблемы. А еще мне срочно нужно было выместить на ком-то гнев, разрывающий изнутри. Подворотню осветили желтые сполохи молний, исходящих от копья, возникшего в моих руках. Копье дренмарских горцев. Класс оружия. Тип — редкий. Особенности. Инкрустирован грозовой камень, позволяющий разить врагов силой молнии. Вес — 2 килограмма 450 граммов. Убогие грабители застыли, разъявив рты от испуга, хотя им хватило секунды, чтобы понять — надо валить. За эту секунду я успел плашмя приложить по башке болтливого лезвием копья. Разряд молнии прошелся по его телу, заставив через жаса с такой силой, что он перекусил сигарету, заодно раскрошив всю эмаль. Пятерка взвизнув, побросала ножи и, разворачиваясь, бросилась на утёк. Вот только бежать начали пятеро, а удалось это троим. Еще двоих успел приложить по ноге и спине. Собрал с земли четыре ножа и кинул в инвентарь. Обыскал малолеток, стал богаче всего на три тысячи. Хватит на шесть поездок такси. Деньги стремительно таяли, а я только восьмую часть смог осмотреть. Со злости пару раз пробил пыром в морду главарю и, сплюнув, пошел к следующему люку. Я не понимаю, что ищу. Очередной люк, пустота вокруг, пустота в канализации. Поиски инквизиторов тоже равнялись пустоте. Отправился на точку, где ранее заключался пакт. Раскинул восприятие. Странно, никакой демонической энергии не ощущалось, даже остаточной. Следов тоже никаких. Следующую неделю я ежедневно отметал по две сотни точек, а прошел неимоверное количество забегалок. Веру никто не видел. Ни одной зацепки, как будто она растворилась. К концу недели всю канализацию прошертили от и до. Пусто. Но идиотизм ситуации заключался в том, что одержимых меньше не становилось. Эта мразь где-то продолжает продавать пакты. Где? Я уже пролез весь город, весь. Дважды подрался, видел троих форцовщиков, распихающихся закладки на детских площадках, но веры так и не нашел. За эту неделю я спал часов восемь. Порой начинались галлюцинации от недосыпа. Видел, как Вера сворачивает за угол, бежал за ней, а находил лишь пустоту на улице и в душе. Когда количество звонков от Еремеича достигло сотни, совесть заставила перезвонить ему. Первые пару минут старик просто крыл меня матом. «Выговорился?» — раздраженно спросил у врача. «Я тебе выговорю выговорюсь, мать твою! Куда ты пропал? Мы уже решили, что ты сдох!» Из-за матерной тирады... В ультразвуковом диапазоне голос Еремеича начал хрипеть. «Мне жена пропала». «Куда пропала?» «А я откуда знаю?» — Рыкнул в трубку. «Стас, что случилось?» «Да ни хера хорошего». Хотелось бросить трубку, но вместо этого выложил все как есть. Не могли зачать, страдала, переживала. Выкидыш, депрессия, продажа души, исчезновение. Я, твою мать!» «Мог позвонить мне, объяснить?» Я б тебе дал время на поиски, связями моими воспользовался. Мы ж не чужие. Грозный тон стал извиняющимся. Еремеич, я свои связи в Инквизиции ни хера мне не помогли. Понятно. Ты как? А ты как думаешь? Извини, глупость спросил. Могу чем-то помочь? Если б мог, я б тебе первому набрал. После моих слов Еремеич замялся. Неужто неприятный разговор наклевывается, Хотя как будто он до этого был приятным. Слушай, меня в министерство раньше времени переводят. Ты когда сможешь выйти? Я тебе передам дела, а ты заодно отвлечешься. Если инквизиторы ее ищут, значит найдут. ты это как помочь тут сможешь? Ага, найдут. В крайнем случае нет. меч не выйду. Буду дальше искать. Делай, что хочешь, можешь премии лишить, увольнять дело твое. Мне семья важнее. Историю мою, ты знаешь, потерять еще и жену я не могу. Стас! «Я тебя понимаю, но и ты меня пойми, не могу я дожидаться, пока у тебя все устаканится. А госпиталю нужен новый главврач. Прими дела и делай дальше, что хочешь». Опять этот вкратчивый голос. «Ты вообще берега не видишь?» «Старый, ты меня слышишь? Мне похеру на эту должность. В жизни есть вещи поважнее карьеры. Можешь свой пост хоть Машке отдать, хоть Петровичу мне насрать». «Идиот, я ради тебя стараюсь...» Все, давай». Я бросил трубку. Разговор не приведет ни к чему хорошему, только поругаемся еще сильнее. А я так устал, что нет ни желания, ни возможности вести такие беседы. Надо поспать, иначе я вырублюсь к канализации и утону в сточных водах. Вот уж смерть, достойная экзорциста. на личности таял на глазах. Успел десять раз пожалеть о том, что сунул продавщице больше, чем стоил телефон, и порадовался, что ограбил грабителей. В наличии оставалось пятьдесят тысяч. Не густо, но на месяц поисков хватит. Ехал домой. Таксист высадил меня у порога унылого, одинокого, никому не нужного дома. Дома, за который мы еще были должны. Или уже я был должен. Внутрь идти не было никакого желания. Простоял пару минут, пялись на дверь. Из дома слева вывалился в говнину пьяный Лев Игоревич. — Зал, сосед! Как же, Тоха! — Твою мать! Мне вот этого не хватало разговоров с пьянью. Нормально, я шагнул в входной двери, желая закончить не начавшуюся беседу. А у меня херово! Как же я теперь без моей Машеньки? Я ж теперь совсем один а...» Дед Лёва размазал сопли по лицу истошно завывая. Он вызывал одновременно и жалость и злость. Сука, как будто мне своих проблем мало. Соболезного, сказал я сухо и захлопнул за собой дверь. Это какой-то нескончаемый кошмар. Зайдя на кухню, вспомнил о записках Веры. Да, с такими мыслями я точно не усну. Открыв настенный шкафчик, взял баночку со снотворным. Выпил двойную дозу. Пока меня не вырубило, закинул шмотки в стирку. О, глаза начинают слепаться. Прощай, прощай, проклятый мир. Как только я коснулся подушки, сознание резко отрубилось. Я ждал видеть черный кран, который принесет забиение, А увидел все наши ссоры с Верой. Увидел, что это я ее подвел к такому решению. Самое страшное, что мне показали, как она продает душу. Да, это просто моя фантазия. Да жуть реалистичная фантазия. Эти сюжеты, зациклившись, проигрывались у меня в голове, пока солнечный луч, продравшийся сквозь меки, не выдернул меня из этого ада. Скочил с кровати в надежде найти дома Веру. Никого. А в голове пульсирует нарастающая ненависть к себе и миру. Принял душ, посмотрел в пустой холодильник, а после на свою заросшую морду: Да, борода мне идет к свинье платья, но бриться не стал, нет времени на эту чушь. Вызвал такси и поехал в центр. Там был перекресток между Адмиралтейской и Протомирской улицей. На самом перекрестке стоял пятиэтажный дом, из него открывался неплохой вид на четыре люка три из которых были в подворотне, один же посреди Адмиралтейской. План был странный, а точнее, это не план, а действие от безысходности. Обзор на четыре люка дает мне в четыре раза больше шансов заметить апостола, чем по катушке на такси по всему городу. Задача упрощается да просто ждать. Чего ждать? Да хер его знает. Надеюсь, что пойму. Постоял у подъезда, на улицу вышла молодая мама с коляской. Как ножом по сердцу. Пропустил ее, а сам зашел внутрь. Очень удобные дома, ни пандусов, ни лифтов. Херач пешком. Да это мамаша просто герой, коляску так таскать. Вбежал на пятый этаж, наткнулся на прекрасную картину, выход на крышу закрыт на замок. Золотой стандарт. Излег из интаря копье и трижды ударил в железяку. Клац, замок, безвольно повис, выпустив из своей пасти цепь а на крыше красота голуби все засрали лужи опять таки подстать моему настроению да и жизненным обстоятельствам тоже весь инвентарь у меня был забит тышенонкой и водой также из него излег плащ палатку и постелил на черную крышу оказывается если долгое время смотреть на людей сверху они начинают казаться муравьями бегущими по своим бесполезным делам вместо того чтобы жить Они всю жизнь несутся за несбыточным. Наверное, именно так нас и видит Бог, маленькими и глупыми. Хотя порой встречались парочки, которые понимали, что любовь куда важнее окружающей суеты. Одна из таких забрела на крышу, чтобы помиловаться. Увидев мою физиономию, девчонка дернула парня за рукав, и они ушли. Правда, недалеко ушли. было слышно, как они трахаются на лестничной клетке. «Прошел день». Из интересного я увидел только наркоманов, ищущих закладку, гопников, избивших какого-то ботана, и парочку, желавшую потрахаться на крыше. Порадовало, как наши доблестные паладины делают свою работу. Они заметили, как три упыря лупят одного, постояли в стороне, подождали, пока драка закончится, а потом забрали ботаника в отделение, не тронув гопников. Просто восторг. Напомните, почему они получают больше экзорцистов? Вот и я не знаю. Прошло еще три дня. Я порядком сгорел, от желания уснуть снова слепались глаза. Разумеется, ночами я не спал, пропустить апостола было бы непростительно. Ночью начался ливень. Романтика. Сидишь, мокрый, околевший, и жрёшь консервы, состоящие наполовину из жира. Телефон разрядился, да и зачем он мне? Рассказать Мишке, что я жив? Все равно поиски Веры уже прекратили». А слушать уговоры, смириться и ждать я не собираюсь. Через две недели я начал забывать, зачем я сижу на крыше и что хочу увидеть. Просто смотрел вниз, ел консервы, пустыми банками швырялся в голубей. Вы обращали внимание на них? Если к спине приклеить ключик, они будут выглядеть как игрушечные. Рваные движения, мертвый взгляд и совершенно механическое курлыканье. На четвертой неделе не происходило ничего интересного, ровно до ночи четверга. Темноту едва развеивали фонари. Адмиралтейскую улицу пересекла с трудом различимая фигура. Человек озирался по сторонам, явно боясь быть замеченным. Времени было примерно 4 часа утра. Кто на тебя пялится то будет? Все спят, чудило. Нерешительно тень подошла к углу моего дома и заглянула в подворотню. Там пусто. Сверху я отчетливо ее видел, от и до. Фигура отдернула голову обратно, и, прижавшись к стене, что-то пробубнило себе под нос. Минут десять человек боролся с собой, но, собравшись с духом, все же нырнул в подворотню. Подойдя к канализационному люку, он остановился. Акнул от боли, судя по всему, порезал себе руку, а после стеноты вышел еще один человек. Он не стал шептаться, а не скрываясь спросил. «Чего ты хочешь?» Голос прокатился по пустынному переулку. «Я... я... я...» Проситель мямлил, как будто еще не решился на сделку, а после взял себя в руки и громко заявил. «Хочу машину. Мы поедем с Мэри к морю и будем там жить». Прямо как мы с Верой тоже хотели к морю. Не став дожидаться завершения сделки, я ломнулся вниз по лестнице. Когда я вышел из подъезда, услышал лишь обрывок разговора. «Да, я согласен». «Сделка заключена». На пути домой ты встретишь свою машину. И это все? А чего ты еще ждал? Загадываешь желание, получаешь то, что просил. С Спасибо! Мимо меня пробежал парень. Он улыбался, смотря в пустоту, но при этом на лице был страх. Радовался, что все закончилось, или тому, что сможет побывать на море. Он пробежался вдоль домов и направился к Адмиралтейской улице. Парень перебегал дорогу, когда его зазлетел яркий луч. Бах! Грохот разбитого стекла, переломанное тело взмывает в воздух, болтая конечностями, ударяя землю. Парень больше не двигается. На пустынной улице его сбил автомобиль. Охренев от произошедшего, я сорвался с места и побежал в подворотню, чтобы схватить апостола, но ушел я недалеко. Едва я завернул за угол, как наткнулся на урода в балахоне. «Меня ищешь?» Незнакомец откинул капюшон, демонстрируя уродливое лицо, изрезанное шрамами, и гноящимися язвенными нарывами